Дана Арнаутова. Мост четырех ветров. Часть первая. Багрово-красное солнце уже почти скрылось за острыми крышами Академии, на прощание позолотив буру от времени имха черепицу, серые камни мостовой и окна, за которыми то тут, то там загорались огоньки. С набережной подул прохладный ветерок, и торговка, сидящая в нескольких шагах от моста, накинула на плечи пеструю шерстяную шаль. Достав из короба горсточку жареных каштанов, она придирчиво выбрала самый крупный и разгрызла, сплюнув шелуху в ладонь, а потом всыпав в карман, чтобы не сорить на мостовую. На другой стороне дороги седой фонарщик в потертом сером сюртуке обстоятельно разложил на обочине коробку с инструментами, макнул в масло фитиль, примотанный к палке, поджег его и поднял вверх. Крючком на конце той же палки открыл фонарь, сунул внутрь горящий фитиль и аккуратно закрыл. Через несколько мгновений на мостовую лег дрожащий желтый круг света, пересеченный тенью от столба. Торговка, лениво грызущая один каштан за другим, сыпала их обратно в короб и передвинула деревянный столик и стул, чтобы попасть в пятно света. «Поздно вы нынче, дядюшка!» — окликнула она фонарщика, собирающего коробку. — Так, Витя, лето, сударыня. Этой зимой мы зажигаем в шесть вечера, а летом за три часа до полуночи, как положено. Вы, я смотрю, в городе недавно. — Угадали, дядюшка. — Значит, привыкли с петухами вставать и ложиться. Здесь, в столице, порядок другой. Кое-кто и встал-то недавно. Вон, сударыня, смотрите. Высокий молодой человек в длинном камзоле черного бархата, отделанном серебряным позументом, широкими легкими шагами прошел мимо них, помахивая тросточкой и учтиво прикоснувшись пальцами к полям шляпы в ответ на почтительный поклон фонарщика. Миновав фонарь, щеголь остановился перед входом на мост и, сняв шляпу, галантно поклонился химере на постаменте с правой стороны». Затем, сделав несколько шагов, также поприветствовал Химеру с левой стороны и, надев шляпу, проследовал дальше. «Чего это он?» — ахнула женщина. «Странный какой! Одет, как принц, о чудищем железном кланяется». «Бронзовым, сударыня, бронзовым! Знаменитым мостовым стражем работы Юзефа Северного. Весьма известный был зодчий скульптор, извольте знать». Издалека люди приезжают, чтобы взглянуть на его работу. Мост четырех ветров и его стражей. Достопримечательность столицы, да. Ходят легенды, что в полнолуние, да не всякое, творится на этом мосту небывальщина. Хм. А молодой человек, Тьер Мариуш Каринза, единственный сын Тьера Каринзы, что в Королевском совете на должности секретаря Отец его лишил наследства. Вот юноша и обосновался в нашем квартале». «Жилье приличное и стоит недорого. Академию-то он до конца не закончил, а экзамены сдал. Очень упорный молодой человек. Встает вечером, работать ночью, а утром ложится спать». «Некромант наш молодой Тьер», — добавил старик с некоторой гордостью. «Ужас какой!» — убежденно проговорила торговка. «То-то у него и лицо белое, как у покойника, а глаза чернющие, будто угли». «И как вы такого соседа не боитесь, дядюшка?» «А чего бояться?» — удивился фонарщик, опираясь на шест и, видимо, радуясь возможности поговорить. «Молодой Тьер Каринзо, юноша воспитанный, прекрасных манер и образования. Соседям от него никакого беспокойства. Бывает, приходит на веселье. Ну так дело молодое, кто в его возрасте не грешен. А что некромант, то так уж ему на роду написано». «Благородные сами себе дар не выбирают. Что, благие боги, ребенка при рождении выделили, так тому и быть». «Что ж его родной отец выгнал? Такого распрекрасного!» Поджала губы ничуть не убежденная торговка. «И видом он все равно странный. Губы красные ровно у девицы юной, брови черные, словно крашеные». «Крашеные есть», — подтвердил фонарщик. «Некроманты, они все со странностями». кто на голову брит кто в женском платье ходит, кто себе кожу дырявит и кольца в нее продевает. карин Каринзово красится, словно девица». <свят> Фонарщик закашлялся, съев конец фразы, и поспешно продолжил. «Некромант Тьер Майсенеш, который жил за Бровицким мостом, вообще носил сапоги с человеческой кожи. И менял их, кстати, регулярно. Да, то есть постоянно, сударыня». «Тьер Каринза, дай ему бог здоровья, никому дурного не делает. Бронзовым химерам кланяется. Так некроманты, говорят, разницу между живым и мертвым не видят. Такое у них ремесло. Может, ему эти химеры живыми представляются. А уж что -то там у него с отцом вышло, так это их дело, тьерское, а не наш сударыня. Да, не наше». Подхватив ящик, фонарщик закинул на плечи шест и поковырял вверх по улице к следующему фонарю, бурча под нос что-то о необразованных особых, судящих то, к чему касательства не имеют. «Дядюшка!» — окликнула его торговка. «А этот, что сапоги носил? Зачем ему ужас такой?» «И суеверие, сударыня!» — обернулся фонарщик. «Он, видите ли, подобно многим верил, что смерть ищет человека по следам». а вот и надеялся ее запутать. «Видать, не помогло», — равнодушно проговорила торговка вслед удаляющейся спине в сером сюртуке. Молодой человек, послуживший предметом разговора, неторопливым прогулочным шагом прошел по знаменитому мосту, задержавшись на пару минут у парапета, полюбовался темной водой кираны с последними закатными отблесками и, сходя с низких ступенек, обернулся назад к паре бронзовых статуй. Великий Юзеф Северный изобразил четыре ветра, давшие название мосту в виде фантастических существ с хищно выгнутыми, словно перед прыжком, львиными телами. Изящно вырезанные бронзовые крылья распластались по воздуху, морды с гротескно искаженными человеческими чертами оскалились в безумной полуулыбке. Миг, и химеры то ли взмоют в воздух, то ли кинутся на жертву. Снова сняв шляпу, некромант вежливо поклонился обеим статуям по отдельности, не обращая внимания на любопытные взгляды нескольких прохожих, и продолжил путь по улице площади Семи Побед. Перед самым выходом на площадь у него снова случилась небольшая заминка. Как раз в то время, когда они новые, но начищенные до зеркального блеска ботинки Тьера Коринзы ступили с тротуара на мостовую, С противоположной стороны улицы, из кустов, неспешным шагом напоминающим походку самого Тьера, вышел огромный черный кот. Совершенно черного, без единого, насколько мог разглядеть Мариуш, белого волоска на гладкой шерсти. Хмыкнув, некромант замер на месте. Кот, дойдя до середины улицы, сел на мостовую и принялся вылизывать левую переднюю лапу, надменно игнорируя окружающее. Мариуш осторожно сделал шаг вперед. Другой. Кот, оживившись, прекратил мыться, встал и тоже прошел немного на перерез Мариушу. Некромант остановился. Кот сел, поглядывая по сторонам. Чтобы пересечь мостовую, ему оставалось несколько шагов. Чуть меньше, чем Мариушу до конца тротуара. И было совершенно ясно, что стоит человеку тронуться, как кот не применит воспользоваться преимуществом, перейдя ему дорогу. Пару мгновений Мариуш смотрел на кота с неподдельным интересом. Затем, вместо того, чтобы ринуться вперед, подчеркнуто неторопливо сделал шаг назад и тихонько произнес. «Прошу вас, сударь, я не суеверен». Сверкнув зелеными глазищами, Кот медленно прошагал перед Мариушем, скрывшись в зарослях ночной фиалки у забора. «И вам удачного вечера», — пожелал ему вслед Мариуш, выходя из-под каменной арки на площадь. Здесь было куда оживленнее, чем на пустынной улице. Возле фонтана, украшающего центр площади, прогуливались горожане, несколько лоточников предлагали горячие пирожки, ватрушки и пончики, у противоположного края площади раскинулся шатер бродячего цирка, где вовсю шло вечернее представление. Проходя краем площади, Мариус ловил недоуменные и презрительные взгляды. Кое-кто торопливо отводил взгляд или смотрел мимо, старательно не узнавая того самого Каринзу. Кое-кто шептался за спиной, не подозревая, что слух у некромантов немногим хуже кошачьего. Но большинство смотрело на него равнодушно, Мало ли чудаков великой столице, где гостей со всего материка больше, чем жителей. Одни студенты магической академии чего стоят. В любимой кофейне было, как всегда, тихо и уютно. Те, кто мог себе позволить здешние цены, обычно выбирали места попрестижнее. И завсегдатаев у метро Бельхимера было немного». Сегодня, например, всего двое стариков камзолах по моде полувековой давности коротали вечер за бесконечной партией в шахматы. Мариуш снял шляпу, повесив ее на огромные олени и рога, прибитые у двери, прошел за постоянный столик в углу, опустился в удобное кожаное кресло, прислонив к нему трость и с удовольствием вдохнул запах выпечки и яблок с корицей. Взял меню, которое все завсегдаты и знали наизусть, поскольку менялось оно не чаще раза в месяц. «Тьер Каринза, приятного вам вечера!» Мэтр Бельхимер лично румяным колобком подкатился к столику уважаемого и во всех смыслах дорогого посетителя. «И вам приятного вечера, мэтр!» отозвался Мариуш, вытягивая ноги под стол, накрытый белоснежной накрахмаленной скатертью и оглядывая зал. «Что посоветуете?» «Пирог с курицей!» Решительно отозвался Бельхимер, словно военачальник, отдающий приказ к наступлению. «Несомненно, пирог с курицей и грибами, сливочный омлет со спаржей и сыром, а на сладкое — печеные яблоки с корицей. И кофе, разумеется!» «И кофе», — согласился Марьюш. «Мэтр Бельхимер, это ваш кот?» «Кот?» — поразился хозяин кафе. «Тьер Каринза, неужели вы думаете...» Он с удивлением, переходящим в брезгливость, возрился на черного кота, сидящего у столика Мариуша. «Да-да, я вижу, что он явно не ваш», рассеянно произнес некромант, разглядывая кота. Кот в упор смотрел на некроманта. Теперь на свету было хорошо видно, что бока у него ввалились, а под короткой шерстью видны ребра. Роскошные густые усы оказались наполовину обломаны, а на ушах виднелись проплешины. но это, несомненно, был тот самый кот, встреченный Мариушем совсем недавно. На идеально натертом паркете он выглядел как чернильное пятно, совершенно не соответствуя уюту и респектабельности кофейни. «Не извольте беспокоиться, Тир, сейчас этого кота не будет», уверил Мариуша хозяин, делая шаг. «Напротив», — мягко остановил его Мариуш, «будьте любезны добавить к моему заказу блюдечко сливок. Если уж у меня гость...» «И, может быть, кусочек пирога?» — обратился он к коту, слегка наклонив голову. Тот заинтересованно дернул ухом, не обращая ни малейшего внимания на Бельхимера. Казалось, больше всего его заинтересовал крупный дымчатый агат в бархатном жабоне Краманта. «И пирога, мэтр Бельхимер!» Хозяин, привыкший за годы общения с Тьером Каринзой ничему не удивляться, укатился на кухню. «Вам будет достаточно удобно на полу?» — спросил Мариуш. «Или поставить еще кресло?» Кот равнодушно посмотрел на него и перевел взгляд на Бельхимера, несущего заказ. Разрезая омлет, Мариуш из-под наблюдал, как кот спокойно, выказывая прекрасные манеры, ест пирог с курятиной, оставляя грибы. Съев пирог, он приступил к сливкам и не остановился, пока не вылезал блюдечко дочисто. «Может быть, повторить?» — тихо поинтересовался Мариуш. И тут у него по спине пронесся знакомый холодок. Кот, сверкнув глазами, злобно зашипел в сторону, не трогаясь, впрочем, с места. Мариуш медленно поднял глаза. Перед ним, с другой стороны столика, стоял сухопарый старик с неприятным острым взглядом и презрительно искривленными тонкими губами. Черные с сильной проседью волосы казались присыпанными толстым слоем пепла, как и лицо пришельца. Черный суконный камзол колебался в свете свечей, а чем ниже, тем сильнее темные панталоны и высокие сапоги просвечивали насквозь. «Рановато вы, Тьер Майсиниш, едва разжимая губы, проговорил Мариуш. «До полуночи еще часа два». «У меня мало времени, Каринза», — глухо проговорил призрак. «Тьер Каринза», — чопорно поправил его Мариуш, — «вряд ли мы с вами стали ближе после вашей смерти». «Что вам нужно, Тьер Майсиниш? Только быстрее, у меня тоже мало времени». «Собирайтесь в оперу?» — усмехнулся призрак. Он, кстати, неплохо выглядел для своего нынешнего состояния. Почти непрозрачный, лишь слегка колеблющийся в свете ароматических масляных ламп, заливающих кофейню мягким теплым светом. И говорил глуховато, но не безжизненно, а собственным родным голосом с выражением и обертонами». Совсем неплохой призрак получился из Тьера Тадеуса Майсенеша, бывшего коллеги и редкостной сволочи. «Именно», — отозвался Мариуш, словно невзначай подвигая к себе солонку. «Не новомодную, с дырочками, а крошечную чашечку золотистого фарфора, доверху насыпанную белыми крупинками. Там сегодня премьера. Я давно мечтал услышать белую даму в этом составе». «Оставьте в покое соль, Каринза!» «Тьер, Каринза, если вам угодно», — скривившись, поправился призрак. «Мне нужна ваша помощь. Я не могу обрести покой». «А я при чем?» — процедил Мариуш, старательно отводя взгляд. «Получалось плохо. Майсениш и живым был, скотина такая, исключительно хорош. А теперь от него так и веяло ледяной силой. Не нужно было при жизни заигрывать с кем попало». «Не вам меня учить, Каринза!» Тихо и яростно проговорил призрак. Тарелки на столе задребезжали, кот возмущенно мякнул из-под стола. «Надо же, не сбежал!» «Я не милостыню прошу! Получите такую плату, о которой не мечтали. Мои рабочие дневники устроят?» Пальцы Мариуша, поглаживающие салонку, замерли. Он медленно, очень медленно перевел дыхание, собирая всю силу, и посмотрел призраку в глаза — На полупрозрачном, как студень, лице того, кто когда-то был Тадеусом Майсинишем, клубились два сгустка тьмы. Мариус сглотнул, подаваясь вперед. Под столом к его ноге прижалось что-то тяжелое, горячее, и в колено впились острые когти. Даже не вздрогнув, Мариуш выдохнул, отведя взгляд. И правда, неупокойный. Призраки, конечно, не врут, но это же Майсиниш. «Что нужно?» выдавил он. «Не так уж много!» Показалось, или в голосе призрака явно прозвучало разочарование. Если бы Мариуш поддался, подпал под чары, то и разговаривать с ним было бы обязательно. Хороший некромант не теряет свою силу после смерти. Он уходит в родную стихию. Не зря некромантов никогда не любили убивать. Обезвреживали, иной раз жуткими методами, держали в заключении, но не убивали. А кот заработал еще не одну порцию пирога личной работы мэтра Бельхимера. «Я тороплюсь», — повторил Мариуш. «Ваши дневники — лакомый кусок, но я не единственный темный мастер в городе, и даже не самый сильный. Почему я?» «Потому что мы не слишком ладили», — ухмыльнулся призрак. «На вас никто не подумает, Тьер Каринза, и за вами не станут следить». «А еще меня не жалко», — бросил на удачу Мариуш. «Вас нет, а вот себя мне очень жалко», — оскалился Майсенеш. Лицо у него текло и расплывалось с краев. Выглядело это весьма противно. «Вы будете слушать или поискать кого-то другого?» «Я выслушаю», — негромко отозвался Мариуш. «Если поклянетесь по смертиям, что будете говорить правду». Он бросил быстрый взгляд на зал. Старики в углу все так же сидели над шахматной доской, вряд ли осознавая чье-то присутствие. Бельхимер не появится без зова. «Клянусь!» — скривился призрак. «Я, Тадеус Майсиниш, клянусь Мариушу Коринзи своим посмертием, что не солгу ни в едином слове. А теперь слушайте, чтоб вам... Я заигрался, вы правы. Но если сделаете то, что скажу, мне позволят уйти. Сегодня полнолуние, седьмой в году, как раз нужный день. Вскройте могилу и отпойте мое тело по ритуалу серых братьев. Потом второй раз через круг теней». и третий — лунной дорожкой. Надеюсь, даже такой недоучка как вы, это умеет. «Надейтесь», — бросил Марьюш. «Вы болван, Майсенеш. Завязать свое посмертие на три ритуала? Чем вы думали? Своими знаменитыми сапогами? А если я не успею или сил не хватит? Тогда у вас не будет моих дневников», — ухмыльнулся призрак. «А в столице появится еще одно привидение». «И клянусь своим посмертием, первым, на кого я потрачу свои бесконечные ночи, станете вы, Каринза, а вторым — ваш драгоценный батюшка, столь непредусмотрительно лишивший вас родовой защиты». «Не смейте», — прошипел марюш «не смейте мне угрожать. Три ритуала? А в пыль прямо тут не хотите? А в лапы костяным гончим? Вы меня знаете, Майсиниш, мне терять нечего. Заберите меня в посмертие и посмотрим, у кого оно будет веселее». Он спокойно и аккуратно поставил солонку на стол, чтобы не рассыпать ни одной крупинки. Крепко сжал в ладони лезвие столового ножа, так что только край выглядывал из пальцев. Приложил его к запястью другой руки. Улыбнулся накрашенными губами, на которых еще должна была остаться любимая черно-бордовая помада. И посмотрел в тьму глаз призрака, раскрываясь навстречу, позволяя тому увидеть». Не все, но этого хватило, чтобы Майсиниш дрогнул зыбким студнем и отшатнулся. «Мне говорили, но я не верил», — прошелестел Майсиниш. «И вы называете глупцом меня? Вы безумны, Каринза!» «Тоже мне новость», — усмехнулся Марьюш. «Как мне получить дневники, если дело сложится?» «Перед ритуалом заберете с моего тела перстень», — помолчав, сказал призрак. «Он не на пальце, а в правом сапоге». «И не кривитесь, уж вы должны знать, что могилы вскрывают. Я не хотел рисковать». «Посмотрел бы я на ненормального, решившего вскрыть вашу могилу. Дальше что?» «Наденете перстень и вслух признаете себя моим наследником. Проведете ритуалы, все три. Могилу можете закопать, а можете и так бросить. Судьба оболочки мне не неинтересна. Придете ко мне домой и покажете перстень тому, кто там будет. Вам отдадут дневники и остальное, что захотите». «Можете выгрести все подчистую. Можете оставить себе все, от особняка до последнего полугрошика. Не стесняйтесь, других наследников у меня нет. Несложно, как видите». «Постойте», — быстро проговорил Мариуш, видя, что призрак становится все прозрачнее. «Могила защищена? В чем подвох?» «Майсениш, это слишком простая работа за такую награду». «В чем подвох, душу вашу темную?» «Отпустите меня и берите, что хотите». «Я устал, Каринзе, я так устал!» Призрак заколебался, истаивая и уходя в горячее марево над лампами. Мариуш с трудом разжал пальцы, сжимающие лезвие ножа, позволяя ему упасть на скатерть. Из-под стола слышалось тихое заунывное урчание. Вытерев мокрый лоб, мариус заглянул под стол, погладил вздыбленный мех. «Кажется, у меня срочное дело, сударь мой кот. Вам не нравятся призраки? Мне тоже». но до полуночи чуть чуть больше часа, и мне надо идти. Мы ведь не всегда делаем то, что нам нравится, верно? Бросив на скатерть несколько монет, он встал, сунул в карман салонку, не заботясь, что ее содержимое рассыпалось внутри кармана, подхватил трость и, надев по пути шляпу, вышел из кофейни на стремительно пустеющую площадь, с которой расходились последние гуляющие. «Улицы, арки, площади...» Ночной город, залитый прозрачным лунным серебром, стремительно плыл по сторонам, выступая из ночной тьмы прямо перед Мариушем и смыкая темноту позади спешащего некроманта. Переулок Белых Голубей, площадь Кровавых роз, Коронная площадь, громады Императорского Дворца. Блеснула начищенная сталь. Это караул у ворот, вскинувшийся, взяв протазана на изготовку, проводил его подозрительными взглядами. Дальше. Башня каменных слез, от крыши до основания, усеянная темными потеками на древней кладке. Оперный театр. Мариуш только вздохнул, пробегая мимо огромных, ярко освещенных окон, из которых неслись звуки увертюры к белой даме. Подумалось, что стоило взять карету, хотя бы из тех, что ждут пассажиров у здания оперы. Но какой извозчик в здравом уме поедет на кладбище в полнолуние, да еще с таким седаком. пока будешь сговариваться и успокаивать, быстрее дойти пешком. Не так уж далеко осталось до старого кладбища, где хоронили Майсиниша. Это новое за городом, туда он бы ни за что не успел вовремя. Старый мерзавец умер несколько дней назад. Почему пришел только сегодня? Дожидался седьмого полнолуния? Возможно. А если бы Мариуш не согласился? Оказаться во власти одного из тех, кого при жизни презирал, кому зарядно эту жизнь попортил... но Тадеуса Майсиниша совершенно не похоже. Слегка запыхавшись, Мариуш подошел к высоченным, вдва его роста чугунным воротам, накрепко запертым на внушительный замок, и пошел вдоль забора, отчитывая прутья массивной решетки. Десять, двенадцать, пятнадцать. Допустим, неупокоенному в самом деле не сладко и Майсиниш в отчаянии. Кого еще он мог попросить? В городе полдюжины практикующих некромантов». У Граша и Теплевского не хватит сил. Вронец слишком осторожен и законопослушен. Вскрыть могилу без разрешения магистрата и наследников – это серьезно. Горисоль ненавидит Майсиниша так, что скорее сам вогнал бы ему осину в сердце и солью засыпал. Неплохой метод упокоения, но не то, что нужно Тадеусу. 23, 24 – вот. Мариуш остановился перед 24-м прутом, Совершенно ничем не отличавшимся от собратьев. Надавил сверху, толкнул в бок и пролез в образовавшуюся дыру. Прутон, подумав, не стал возвращать на место, лишь слегка повернув, чтобы тот прикрыл дыру, но не стал в паз. Значит, остается он, Мариуш Каринза, студент-недоучка. Достаточно сильный, чтобы суметь, достаточно молодой и глупый, чтобы рискнуть. Дневники самого Тьера Майсениша или его посмертное месяце за отказ? В одной руке подачка, непредставимо заманчивая, стоит признать, в другой — кнут. Выбирайте, Тьер Каринза. Дневники Майсиниша. Такая удача бывает раз в жизни, и то не у всякого. Да и что ему сделает призрак? Луна окончательно поднялась в зенит, и на кладбище стало светлее, чем на иных бульварах. Мариуш почти бежал по центральной аллее, вспоминая, где родовой склеп старого мерзавца. Белоснежный мрамор, нежный и сияющий в лунном свете, темная бронза, строгое благородство серого и темно-красного гранита. Статуи словно провожали его глазами, и вслед несся неслышный шепот, морозом пробегающий по спине, шевелящий волосы и покалывающий тело. «Полночь. Скоро полночь. Торопись, Мариуш, торопись». «Вот здесь. Нет, все же дальше». Мариуш сошел с ухоженной дорожки и стал пробираться по высокой траве, поминая нерадивых служителей, вовремя не скосивших между могилами. Куда смотрит магистрат? А как драть налог за лицензию некроманта? Впрочем, все это вздор. Где же склеп? Высокий полукруглый купол кинулся в глаза, вынорнув из-за деревьев на могиле какой-то семьи, при жизни чтившей зеленую госпожу. Невысокая кованая оградка из позеленевшей от времени меди в лунном свете выглядела черной. Гранитная облицовка склепа тускло поблескивала, словно стальная. А вот дверь оказалась из тяжелого мореного дуба с массивными бронзовыми накладками. Герб майсинишей, пронзенный стрелой орел и два скрещенных меча, увитых розами. «Значит, ошибки нет». Перепрыгнув ограду, Мариуш сорвал брошь с жабо и склонился к дверному замку. Хитроумно, но не слишком. На дверях университетской библиотеки замочек был куда мудренее. Щелк, вот и все. Тяжелое дерево с трудом поддалось под рукой. Внутри было именно так, как и должно быть в склепе. Темно, холодно и чуть сыровато. Мариуш спустился вниз по дюжине широких низеньких ступенек, Сунул брошь в карман и достал вместо нее зажигалку. Щелкнул кремнем. Огонек высветил покатые стены, расписанные орнаментом из тех же роз, каменные плиты пола и ряд саркофагов вдоль стен. Добротных каменных саркофагов. А ведь это проблема. Первые два ритуала можно выполнить и здесь, но лунная дорожка требует именно что луны, яркого и чистого лунного света, Но после теневого круга от тела остается горстка летучего праха, целиком собрать который и вынести на лунный свет будет куда труднее, чем само тело. Мариус поморщился. Оглядевшись, нашел самый свежий по виду саркофаг у выхода и с трудом сдвинул тяжеленную крышку. Предусмотрительно отодвинулся. В нос ударил сладковато-гнилостный запах. Что от живого, что от мертвого, от вас сплошные неприятности, Тьер Майсенеш. Перчатки бы сейчас не помешали, и защитная маска, и рабочая роба. А может, еще и лаборантов позвать, как на кафедре. Сорвав плотное бархатное жабо, Мариуш разорвал его пополам и обмотал руки получившимися полосами. Вывалил тело из саркофага, и, ухватившись за ноги, прикасаться к синим покрытым трупными пятнами рукам покойника показалось еще противнее, чем к его знаменитым сапогам, без бесакой почтительности вытащил из склепа наверх. Значит, сначала перстень, потом ритуал. Собственный голос показался Мариушу каким-то тусклым. Вздор, конечно, но на сердце было неспокойно. Луна светилась небывалой щедростью, и потемневшее оскаленное лицо покойника будто улыбалось. «Это всего лишь тело», — напомнил себе Мариуш. «Оболочка. В нем не больше жизни, чем статуи над любой из могил. Даже меньше. Статуи на старом кладбище далеко не просты». Брезгливо сжав губы, он стянул серый сморщенный сапог. Правый, как и было сказано. Встряхнул на чистым участком земли и подобрал блеснувший в лунном сиянии серебряный перстень с Марионом. Подняв повыше к свету, внимательно рассмотрел. Перстень казался совершенно безобидным. Ни скрытых шипов, ни знаков. Обычная печатка с изящной камеей. Все та же роза майсинишей. «Сам Марион!» Камень некромагии, конечно, опасен для дилетантов, но чего бояться темному мастеру? Только вот, если это всего лишь украшение и знак, зачем признавать себя наследником вслух? Или ключ, не перстень, а что-то иное? Что ж, время идет. Уже и полночь верно прошла, нужно успеть до рассвета. Кольцо пришлось совершенно в пору, словно его и делали для Мариуша. Обжигающе холодное, оно охотно скользнуло на палец, и рука сразу показалась неимоверно тяжелой. «Я, Мариуш Каринза, признаю себя наследником Таддеуса Майсиниша». Слова упали звонко и гулко, словно вокруг было не открытое пространство, а все тот же склеп. Отзвук. Эхо или повтор? Что-то... что-то не так. Он совершенно точно сделал что-то не так. За шиворот словно плеснули ведро ледяной воды. Такая дрожь прокатилась по всему телу. Ритуал. Сначала перстень, потом ритуал. Почему Майсиниш велел надеть перстень перед ритуалом, не после него? Мариуша рассуждал со своей точки зрения, собираясь выполнить просьбу призрака. Но Тадеус должен был думать иначе. Ничто не мешало Мариушу забрать перстень, а снимать дневники, а потом воспользоваться каким-нибудь менее хлопотным методом упокоения. Да той же солью с осиной. Не так надежно... но, чтобы изгнать дух и преградить ему дорогу, сгодится. Он мог бы связать призрак, принудив служить себе. Заточить его. Он мог бы сделать что угодно, получив доступ к дневникам Майсиниша и его личным вещам. Мариуш подергал кольцо. Оно не снималось. Плотно сидело на указательном пальце, не двинувшись ни на волос. Майсиниш должен был подумать об этом, но он велел сначала надеть перстень, значит... «Значит, ритуалы не нужен. Все затевалось ради проклятого кольца», — вслух проговорил Мариуш, отступая от тела и поднимая трость. «Ну, не только!» — прозвучало из тени склепа, и призрак соткался из лунного света у собственного тела. «Далеко не только ради кольца, Каринза!» «Тьер Каринза!» — машинально огрызнулся Мариуш, прикидывая, не стоит ли сразу рубануть по пальцу. «Что вы задумали, Тадеус?» «Плохо быть недоучкой, мой дорогой Мариуш!» оскалился призрак, незаметно придвигаясь ближе. «Некоторые разделы магии влияния совершенно выпадают из поля зрения. Например, те, в которых говорится «не с места», — ровно предупредил мариус стряхивая трость со шпаги. «Пробелы в моем образовании обсудим позже. Что с кольцом?» «Всего лишь печатка!» — усмехнулся призрак, послушно останавливаясь и косясь на матово светящееся лезвие шпаги. «Или печать, если угодно». подтверждающее принятие наследства. «Небесное железо? Предусмотрительно. Но не поможет. Ты по своей воле принял наследство и связанные с ним обязательства. Какая жалость, что душа моего наследника заранее заложена в качестве выкупа за мою. Войди в мое положение, Каринза. Я был уверен, что наследнику у меня взяться неоткуда. Добродетельная жизнь во славу науки. Назад!» Прошипел Мариуш, хлестнув лезвием шпаги по протянувшейся к нему руке. Лезвие рассекло пустоту, полоску лунного света, там, где только что был призрак. Оскаленное лицо оказалось совсем рядом, и Мариуш от души сыпанул в него солью из левой горсти. Призрак взвыл, рассыпаясь, и снова замерцал в шагах в трех. «Это я тебе еще припомню!» Майсиниш опять оскалился. В его улыбке оставалось все меньше человеческого — Мариуш подобрался, как перед прыжком, сжимая шпагу. Соли было маловато, но еще на раз хватит. А что потом? Что же он натворил, надев перстень? «Сделка неправомерна», — со всей возможной уверенностью проговорил он. «Чужой душой распоряжаться не вправе». «Договор», — напомнил Майсиниш, алчно глядя на него. «Ты принял плату. Можешь забрать ее, если успеешь». Качнувшись в воздухе, он вдруг выгнулся, заколебался и стремительно втянулся в полуоткрытый рот трупа. В наступившей тишине с жуткой отчетливостью раздался хруст, когда покойник повернул закостеневшую шею и взглянул на Мариуша с олипыми мутными глазами. «Не упрямся, глупец! Я не хочу повредить тело!» Глухой, скрипящий голос, будто продирающийся через мертвые голосовые связки, заставил Мариуша передернуться от отвращения. «Тело?» «Вот проклятие! Кадавр!» Майсиниш создал собственного трупа кадавра, временную оболочку, средство для охоты на живого человека. «Ну вы и тварь, Майсиниш!» проговорил он непослушными губами, нащупывая в кармане бесполезную сейчас соль. «Солью кадавра не напугать, это не бестелесный призрак». Обожжется легка, не больше, и шпага ему не слишком страшна. Завязнет, а кадавр доберется до него и выжрет душу, освобождая место своему хозяину. Майсиниш растянул губы в улыбке. Засохшая кожа лопнула, обнажая плоть. Опершись руками о землю, он начал вставать, с каждым мгновением двигаясь все увереннее. Огонь? Зажигалка и даже факел не помогут. Мертвая плоть горит не лучше сырого мяса, «Простым огнем с ней ничего не поделать». Мариуш отступил к самой ограде. «Кадавр будет преследовать намеченную жертву, убивая по пути всех, кто попытается помешать. Его нельзя выпускать в город, и практически невозможно убить во второй раз». «Что за...» Качающийся мертвец остановился, запнувшись. Скосив глаза, Мариуш увидел, что босую ногу Майсиниша и вторую, обутую в сапог, держат высунувшиеся из земли призрачные руки». «Покажись!» — прохрипел Майсиниш. Руки разжались, исчезая, и через мгновение между коринзой и кадавром соткался из воздуха силуэт человека. Длинные светлые волосы, мантия до коленей. Человек повернулся к Мариушу. Одна половина лица у него была смята, вдавлена внутрь черепа, как разбитая яичная скорлупа. Но другая осталась нетронутой, и Мариуш узнал. «Томик!» Беззвучно проговорил он. «А, вот кто!» Глумливо растянул губы Майсиниш. «Одного раза мало показалось». «Беги, Марьюш!» бесстрастно отозвался призрак, отворачиваясь от Каринзы. «Долго мне его не удержать». «Томик!» «Нет!» «Сожру!» «Скажи мастеру, что меня вызвали на поединок и убили. У этой твари стерлись подметки». «Сожру!» — повторил кадавр, скрюченными пальцами вцепляясь в плечи Томика Сильневича, бесследно исчезнувшего год назад ученика-некроманта Горисоля. «Да беги же! Ищи мост Каринза! На мосту он...» Кадавр вгрызся в его горло, разрывая призрачную плоть пальцами и зубами. Но из земли тянулись все новые и новые полупрозрачные руки, опутывая его, оплетая, сдирая одежду вместе с лохмотьями кожи. И Мариуш успел подумать, что слишком у многих обитателей посмертия накопились счеты к Тьеру Майсинишу. За те же сапоги, например, которых он явно сносил ни одну пару. А потом думать Мариушу стало некогда, потому что он перепрыгнул ограду и побежал. Часть вторая. Холодный ночной ветер ударил в лицо, наполняя ночь призрачным шепотом. Мариуш несся по залитой лунным светом аллее, А за спиной океанским приливом нарастал шум. Старое кладбище пробуждалось. Круги расходились от склепа Майсиниши, как от камня, брошенного в воду, накатывали волнами, проходя сквозь Мариуша и дальше. Статуи провожали его каменными слепыми глазами, в кустах и между склепами мелькали тени. Крупная летучая мышь, пискнув, задела его крылом. Мариуш невольно пригнулся, и тут же из-под ног выскочило что-то маленькое, сгорбленное, метнулось в кусты. Ох, и прибавится работы кафедре некромантии. Ограда. мариус нырнул в оставленную дырку, зацепился камзолом, ругнувшись, рванул ткань. Драгоценные секунды ушли на то, чтобы забрать застрявшие нитки и поставить прут на место. Не хватало еще, чтобы магистрат нашел виновного по такой мелочи, как пара ниток. Дорога. Выскочив на площадку перед кладбищем, Мариуш кинулся по дороге наверх, к городу. Как нелепо и по-дурацки он попался. Кому поверил? Жадный дурак, польстился на секреты Майсиниша. А что еще оставалось? На бегу крутить кольцо было неудобно, и все же вдруг... Безнадежно. Серебряный ободок словно врос в кожу. Сильневич успел сказать про мост. Что станет с кадавром на мосту? «Сдохнет? Ослабнет? Станет уязвимым?» Задыхаясь на крутом подъеме, Мариуш выбежал на гору. Огляделся, держа в одной руке шпагу, в другой слетевшую шляпу. Не оставлять же ищейка магистрата улику. Проклятье Трость ножна осталась на кладбище. Впереди город. Спящий, тихий, лишь кое-где мелькают редкие огни фонарей. Сзади он оглянулся. У подножья горы, где начиналось кладбище, Мелькнуло что-то светлое, двигаясь длинными резкими прыжками, и сразу ушло в тень. «А, плевать! Кадавр доберется до него куда раньше магистрата!» Мариуш тоскливо глянул на город, вспоминая лекции. «Где, кстати, ближайший мост?» «Бровицкий, прямо по бульвару должников, потом налево шагов с тысячью». Перехватив удобнее шпагу, Мариуш побежал вниз. Мелкие камешки скрипели под ботинками, блестели в лунном свете. Ветер, поменяв направление, дул в спину, свистел в ушах. Во рту пересохло, но бежать под гору было легко. Время. Ему нужно выиграть время, хоть немного форы. Кадавр. Нежить высшего статуса опасности. Быстрая, умная, злобная. Состоит из трупа, забальзамированного по особому ритуалу, и неупокойной души. При обнаружении немедленно сообщать на кафедру некромантии и в магистрат. «Держаться подальше, как можно дальше». повторял в ушах скрипучий тихий голос профессора Граша, преподавателя Академии и замечательного теоретика. «Увы, теоретика, и не больше. Как справиться с кадавром, Граш пятикурсникам не рассказывал. Это работа для мастеров. А держаться подальше...» Мариуш перевел дух, сбежав с горы, и быстрым шагом пошел по бульвару. «Совет хороший, но не для этой ночи. Академия. Может, туда?» «Не успеть. Слишком далеко». «Пока впустят, пока удастся найти и разбудить хоть того же Граша, кадавр такого натворит», — Мариуша передернула. Снова оглянувшись, он посмотрел на гору, с которой только что спустился, и ускорил шаг. «Значит, не Бровицкий мост». Он все равно не знает, что делать с кадавром на мосту. Томик думал, что дал хорошую подсказку, но Томик был подмастерем Горесоля, а Мариуша узнать это неоткуда. Кошмары забери всех темных мастеров, отказавших ему в ученичестве. Все до единого отказались. Ну, кроме Майсиниша, конечно, которого он и не спрашивал. Мостовая, как в тяжелом сне, уплывала из-под ног, и ему казалось, что он стоит на месте. Но улицы, пересекающие бульвар, менялись, и дома, словно глядящие ему вслед, почти как статуи на кладбище. Взгляд. Ощущение чужого взгляда, сверлящего ему спину. «Как там сказал Тадеус?» За вами, Коринза, не будут следить? Тогда откуда чувство, что не только в спину, но со всех сторон смотрят на него внимательные глаза? Не Бровицкий мост, а к четырем ветрам, и на тот берег, в Академию. Даже если тварь сожрет его на пороге, кто-нибудь поднимет тревогу. Граш удержит кадавра хоть какое-то время. Ведь удержит, правда? Вызовут Горисоля, Вронца, только вот ему это уже не поможет. Мари уж снова побежал. Размеренно, экономя силы. На очередном перекрестке свернул вправо, на улицу деревянных шпак, Тесную, извилистую, с высоченными старыми домами в три этажа. Фонари, щедро освещавшие бульвар, остались позади, а здесь было темно и сыро. От каменных стен веяло холодом даже в летнюю ночь. Почему мост? То есть, понятно, почему. Мост – переход между мирами, На мостах человеческая магия, дарованная богами и стихиями, гаснет. На мостах устраивают поединки и божьи суды. Там невозможно жульничать и колдовать. И на мосту даже проклятую душу можно проводить в посмертие. Это знает любой первокурсник. Но как сделать это с кадавром? За спиной послышались легкие шаги. Мариуш насторожился. Обернулся. Темная тень юркнула в кусты. Кладбищенские морки следом увязались, или... Он крепче сжал рукоять почти бесполезной шпаги. «Эх, палаш бы хороший, а шпагой шею не перерубить. И главное, тварь нельзя подпускать близко. Тадеусу нужно новое тело. Душу он вытянет и сожрет, отдавая своим хозяевам». Мариуша передернула. смерти ждет любого темного мастера. Но одно дело уйти дальше...» Другое — стать вечной безумной тенью или развеяться без всякой надежды. Ладно, если это морок. Близко он не подойдет, побоится клинка из небесного железа. А вот если кадавр...» Темные громады домов давили. Воздуха не хватало. «Если выберусь живым, буду каждый вечер ходить в фехтовальный зал», — набегу пообещал себе Марюш, «Если выберусь». «Шаги, быстрые, легкие и куда ближе». А впереди темный переулок. Совсем темный и узкий. Можно коснуться стен руками, разведя их в стороны. Мариуш остановился, круто развернувшись. Взглянул на кадавра, скалящегося шагах в 20 Судорожно сжал шпагу. То, что стояло перед ним, человеком уже не было. Тьера Майсенеша ожидали в посмертии долго и ревностно, и, не сумев сладить, покуражились. Сгорбленная фигура была не просто обнажена, На ней кожа осталась редкими клочками, кое-где. В других местах оголенную темно-багровую плоть покрывала слизь, перемешанная с пылью. Из разодранных запястьей торчали белыми шнурами оборванные сухожилия. Суставы, неестественно, вывернуты, выломаны наружу. Руки мертво болтаются по бокам тела. Ноги, голова... Мариуша сморгнул. Кадавр стоял к нему спиной. Точно, спиной. Просто шея у него была свернута назад так, что белесые глаза смотрели прямо на Мариуша. И ступни тоже. «Как он двигается?» — ошеломленно подумал Марюш «Хотя что нежити закон анатомии?» Кадавр то ли оскалился еще сильнее, то ли улыбнулся. Сделал шаг к нему. Мариуш попятился, складывая пальцы на левой руке в знак изгнания. Без всякой надежды, лишь бы сделать хоть что-то. Кадавр сделал еще шаг. Тишину разорвал звонкий лай. Прямо между ними из какой-то подворотни на улицу вылетел белый песик и кинулся на нежить, прыгая вокруг и яростно облаивая кадавра. Мариуш не мог сделать ничего. Он не успел бы сделать ничего, если бы и смог. Неуклюжее и изломанное тело на мгновение расплылось в воздухе. Короткий визг захлебнулся. Сжав тельце так, что Мариуш услышал хруст ребер, Кадавр медленно, напоказ, оторвал болтающуюся голову, скрутил собачку, как скручивают, выжимая мокрое белье, и отшвырнул в сторону. Глядя Мариушу в глаза и растягивая лопнувшие губы еще сильнее, сделал шаг по окровавленной мостовой. Маленький шажок, тоже напоказ. Ужас накрывал целиком, смывая мысли, и Мариуш рванул в переулок, прочь, изо всех сил, задыхаясь, не видя ничего ни под ногами, ни вокруг, и каждое мгновение ожидая тяжелого прыжка сзади. Но прыжка не было. Переулок будто выдернули у Марьюши из-под ног. Он вылетел на едва освещенную луной улицу и помчался по ней, не разбирая дороги. Свернул куда-то под арку, потом еще и еще. Сзади время от времени слышались тяжелые шлепки, подгоняя, заставляя выматываться в попытке бежать еще быстрее. «Загоняя». «Загоняя?» Выскочив на маленькую незнакомую площадь, Мариуш огляделся, задыхаясь. В груди кололо, ноги противно дрожали. «Глупо. Глупо и бессмысленно. От кадавра не убежать. И нежить давно бы поймала его, не решит Адеус поиграть, как кошка с мышью. Сволочь!» Вокруг было тихо, только вдалеке, за домами, окружавшими площадь непроницаемой стеной, Слышался бравурный марш. Мариуш прислушался. Марш гвардейцев из «Белой дамы». В той стороне, значит, оперный театр, а марш почти в конце трехчасового представления. Началось оно в одиннадцать, а теперь третий час. Скоро рассвет. Мариуш медленно поворачивался по кругу, пытаясь поймать признаки движения в темноте возле домов, у фонтана посреди площади, в темных кустах сирени посреди клумбы. Кадавр следовал по пятам. «Гнусная тварь!» Страх дошел до высшей точки слепящего безнадежного ужаса и куда-то делся, сменившись холодной яростью. Мариус оттрясло от злости. На Тадеуса Майсениша, на коллегию мастеров, отказавших ему, лучшему студенту курса, в продолжении учебы. На самого себя. «Что толку бояться нежити?» а перед глазами стояла окровавленная белая шерстка, выпученные глаза и оскаленные зубы несчастной собачонки. И скоро рассвет. Кадавр не призрак, не вурдалак, солнечный свет ему не страшен. Только с рассветом на улицах покажутся люди, и магистрат вместе с академией устроит облаву, а против всего города, Марьюш напрягся, уловив движение за фонтаном, против всего города Тадеусу не выстоять. «Тело у него безмозглое нежити, но думает опытный маг. Что он сделает? чтобы я сделал на его месте?» Ответ пришел вкратчивым шепотом из глубины сознания, от того, кого Мариуш частенько видел в зеркале вместо себя. «Ты бы спрятался, нашел уединенный дом и скрылся, а ночью снова вышел на охоту. Беги, Мариуш. Можешь отрубить себе палец перстнем, да хоть руки, которыми ты его взял». Течать стоит на твоей душе. Кадавр найдет тебя где угодно. Найди самое надежное убежище, самую прочную дверь. Не поможет. Но еще поживешь. Ночь, две, три. А там и придумаешь что-нибудь. А что будет делать Тадеус? Спросил Марюш Что он сделает, пока я буду прятаться? И тьма в глубине его души хмыкнула, не собираясь отвечать на глупый вопрос. И правда, разве ты сам не знаешь ответа? В том доме, где Майсенеш найдет убежище, наверняка будут люди. Он устроит бойню и купит их душами еще несколько дней и ночей отсрочки. «Не пойдет», — холодно и трезво подумал Мариуш. «Я эту тварь выпустил, мне по счетам оплатить. Много всякого говорили про Тьеров Коринза, но быть первым, про кого скажут, что он трус, шпага, соль, что можно использовать?» «Ничего». Скучающе отозвалась тьма, заползая поглубже. «По отдельности? Ничего!» Вдали прогремел взрыв музыки. Скоро финал. Сейчас ария Лермианы, и все. Из оперы выйдут люди, кто-нибудь и в эту сторону. «Думай, некромант, зря, что ли, ты назвал себя темным мастером?» За фонтаном шевельнулась. Легла на мостовую в свете фонарей темная тень. Мариуш выпрямился, сжимая шпагу, Глянул на нее и на кадавра, медленно выходящего из мраморного бассейна. Там, за оперой, где скоро зачехлят смычки и несравненная Тьеса Лаура выйдет на поклон, мост четырех ветров. И кое-что может сделать даже недоучка. Только вот, пойдет ли Майсенеш на мост? Не надоело ли ему играть? И как успеть? Кадавр медленно подбирался к нему. Боком, мелкими шажками, скользя вокруг по длинной дуге. Мариуш еще раз глубоко вздохнул, поднял перед собой шпагу и сломал клинок о колено. Сам удивился, как тоскливо стал он душе. Ему-то о чем печалится. Это под мастерьем при посвящении клинок из небесного железа дарит учитель, а он просто купит себе еще. Посидит снова полгода на хлебе и воде и купит, если жив будет. Кадавр остановился, чуя неладное. Все время приходилось напоминать себе, что он только выглядит безмозглой нежитью, а внутри у него душа, с которой ни тягаться ни в силе, ни в опыте, не говоря уж о знаниях. Теперь в правой руке остался Эфес с обломком лезвия, ладони в три длиной, а в левой — острие. Тяжелый кусок клинка, ладони в полторы, немного расширяющийся с одной стороны. Мариуш покачал его, примиряясь. Но требуху трупа вырезали при бальзамировании, иначе бы он сейчас раздулся и булькал. Магия магии, а разложение свое берет. Целиться в сердце бесполезно, его нет. В голову? Да что гадать. Скорее всего, к адавру вернется. И вообще, он же спиной стоит. Хоть бы куда-нибудь. Сложившись немыслимым образом и пригнувшись, нежить рванулась вперед. Не так быстро, как боялся Мариуш, но стремительно и ловко. Длинными прыжками пересекла половину площади, взлетела в воздух. Преодолевая соблазн просто выставить клинок перед собой, Мариуш увернулся. Рубанул наотмашь шпагой, как палашом, наугад. Проскочил мимо. И изо всех сил метнул обломок, как нож. Кадавр захрипел, приземляясь. Скособочился. Захрустели кости. Он по-прежнему стоял на четвереньках спиной вниз. Шея вывернулась окончательно. Царепое лицо поворачивалось в стороны, ища Мариуша. И тот понял лишь сейчас, что у твари вырваны глаза. Не просто бельма, как показалось ему в переулке, а пустые глазницы. Обломок шпаги торчал у кадавра между ребер, сбоку и сверху. Легкие, разумеется, не поднимались, но тварь снова захрипела, ухватилась окровавленной и пыльной рукой за лезвие и отдернула ладонь. Качнула головой, то ли прислушиваясь, то ли нюхая воздух. Мариуш на цыпочках шагнул вправо. Так вот почему он гонится, как за дичью. В переулке кадавр упустил момент, а потом Мариуш бежал, петляя, как заяц, а Тадеус шел по следу. Еще шаг. Ботинки скрипнули, кадавр насторожился. Заманить бы его куда-нибудь. Снова понюхав воздух, кадавр ринулся к нему, и Мариуш побежал, расчетливо петляя. Через площадь, подарку, по улице... оглянулся через плечо, нежить неслась за ним то по-человечески, то опускаясь на четвереньки. Ее явно заносило вправо, и бежал кадавр медленнее. Но бежал. Свернуть было некуда. Стиснув зубы, Мариуш выскочил на площадь перед оперой, молясь всем богам, которых мог припомнить, чтобы им по пути никто не попался. Справа гремела музыка, финальные аккорды, А они бежали с левой стороны площади, почти прижимаясь к ограде, за которой темнел парк. Кареты, к счастью, тоже стояли справа, ближе к опере, и оттуда послышалось отчаянное ржание. Лошади бесились, чуя приближение нежити, били копытами, рвались из упряжи. Мариуш сам понимал, что еще немного и выдохнется. Вбежал под арку, уходя с площади. Оглянулся. Кадавр следовал за ним. Размеренно, механически двигаясь, без следов усталости, приближался. И даже, кажется, бежал быстрее, чем после удара. Коронную площадь он обогнул, вовремя свернув переулок. Едва не забежал в тупик, вынырнул в последний момент. И даже испугаться не успел, помчался дальше. Площадь кровавых роз — мимо. Переулок белых голубей. Лошадь, привязанная у ограды, встала на дыбы, бешено забила по воздуху копытами. Увернувшись оббежав по дуге, Мариуш услышал за спиной дикое протяжное ржание, исполненное боли. «Проклятие! Лошадь-то зачем? У нее же нет души!» «Улицы, переулки, арки!» «Он уже не помнил, куда бежать», — вело чутье. «Нутряное чутье загнанного зверя, да еще память о городе, пропитавшая его насквозь». И мостовая стелилась под ноги, кивали, пьяно покачиваясь фонарные столбы, Подмигивали огни заставнями, а с неба холодно и надменно взирала огромная луна, серебря тонкой пленкой каждый камень в мостовой, каждый лист и травинку, каждый завиток меди или бронзы на оградах и скамьях. Казалось, он бежит по расплавленному серебру. В затылок Мариушу глядела смерть, и город вокруг замер, прислушиваясь, присматриваясь, оценивая и выжидая. Вот и кофейня Бельхимера. Измотанный Мариуш всхлипнул, пробегая мимо освещенных окон. Вниз, под очередную арку, по улице. Мост совсем рядом, шагов двести. Мариуш оглянулся. Задыхаясь, ухватился за выступающую стену дома, нырнул в переулок. Выбежал на прямой как стрела, участок дороги. Несколько минут, всего пару минут бы. Впереди, почти перед самым мостом, улица сужалась. Там стояли друг напротив друга две высоченные толстые липы, смыкая ветви зеленой шапкой. Мост в нескольких шагах. А ему еще нужно мгновение перед мостом. Оглянуться. Сзади, нагоняя, выскочил из переулка кадавр. Мариуш рванул вперед. Выиграл шаг. Два шага. Проскочил под липами, едва не споткнувшийся корень, взломавший мостовую. Не успеть. влетел на набережную, сжимая эфес в мокрой ладони, склонился перед ступенями. Спину обдало холодом ужаса. Сзади послышался дикий мяв. Обернувшись, Мариуш успел увидеть, как по липе взлетает черная тень, метнувшаяся прямо перед кадавром, и как тот неуловимо медлит, будто запнувшись. Вскочив, Мариуш взбежал по ступеням на мост, рванул к его концу, снова обернулся. Кадавр приближался — уже не бегом а спокойно почти в развалочку дошел до середины моста мариус наклонился неудобно обломок короткий и провел у второго конца моста по пыльному граниту сломанным лезвием черту замыкая ловушку распрямился поворачиваясь к замершему кадавру измазанном кровью и грязью лице нежити влажно блестели огромные на выкоте живые карие глаза едва помещаясь в глазных впадинах Вспомнив лошадиный крик, Мариус содрогнулся. Так вот почему он увидел кота. Увидел. И суеверная душа Тадеуса по старой памяти дрогнула. На миг Мариушу стало смешно. Потом безразлично. Страх, ярость. Только звенящая пустота на их месте, приправленная пронзительной чистой тоской. Глупо. Как глупо. Но Коринза платят по своим счетам сами, Он сдернул шляпу, чудом не слетевшую во время безумного бега по городу, и церемонно поклонился кадавру. «Тьер Майсенеш, вы еще здесь? Не уделите ли пару минут?» «Мгновение, второе, третье». Кадавр стоял перед ним, покачиваясь на вывернутых ступнях, неестественно сгорбившись, словно его позвоночник был сломан в паре мест. «Может, так оно и было». Мариуш глубоко вдохнул холодный ночной воздух, наполненный речной свежестью. «Что ж, значит, все». Нежить шагнула вперед. Голова трупа откинулась назад, безжизненно, как крышка, привязанная к сосуду. А на плечах кадавра проявилось лицо Тадеуса. Оглядевшись, он усмехнулся Мариушу. «Неплохо, Каринза, совсем неплохо». «Вы использовали реку как естественную границу, замкнув две другие по мосту. Умно!» «Благодарю, Тьер Майсенеш, снова склонил голову Мариуш, стараясь не обращать внимания на покровительственную насмешку в голосе призрака. «Могу я задать вам напоследок вопрос?» «Хоть три», — фыркнул Тадеус. «Решили все же капитулировать?» «Нет», — честно признался Мариуш, — «просто интересно. Что вам сделал Томик Сильневич?» Призрак скривился, словно Мариуш упомянул в сую весь светлый пантеон. «Странный выбор последнего вопроса». «Какой есть?» — пожал плечами Мариуш, подставляя разгоряченное лицо ветерку с реки. «Я всегда был любопытен». «Сильневич, подмастерье Горисоля!» — презрительно бросил Тадеус. «Вдобавок наглый тупой мальчишка меня раздражал. Считал себя равным чистокровным Тьером». «Он и был Тьером по наличию дара», — тихо заметил Мариуш. «Древность рода — это еще не все». «Чушь! Вы молоды, Каринза. Вы не помните времен, когда в Академию принимали только Тьеро в третьем поколении, а до этого — в пятом, и всякой швали было куда меньше. Я предупреждал Горисоля. Впрочем, это наши с ним дела, и вас они не касаются». Призрак неприятно улыбнулся, делая шаг вперед. мариус поднял обломок шпаги. Тадеус покачал головой. «Не смешите, Каринза». «Вы не знаете, что делать, верно?» «Дурачок Сильневич вам подсказал, но знаний не хватает, ведь так?» «Так», — еще тише согласился Марьюш. Губы пересохли, и он облизал их, чувствуя, как ветер, пронзительный и резкий, дует все сильнее, в спину, в лицо, с боков. Луна, выплыв из легчайшей дымки, снова засияла во всю мощь, заливая мост, фигуры стражей и сгорбленную нежить перед Марьюшем. «Вас выгнали, как приблудного щенка!» — оскалился Майсиниш. «Вас, Каринза, лучшего студента на курсе, выгнали за то, что вы сунули нос в запрещенные книги в поисках знаний. Не дали доучиться всего два года. И вы ведь просили коллегию, верно? А потом каждого мастера в отдельности!» «Не каждого», — ровно отозвался Мариуш. «Не каждого, Тадеус». «А зря!» — ухмыльнулся призрак. «Я вас ждал!» «Вам стоило прийти ко мне, мой дорогой Мариуш. Тогда мой срок еще не вышел. Вы не дурак и чистокровный Тьер, к тому же. Я бы взял вас под мастерье. Испугались?» «Нет, просто вы мне не нравитесь, Тадеус, и не подходите ближе». Мариуш улыбнулся, глядя мимо Кадавра на темный берег Кираны. Там светился огнями ночной город. Там была жизнь. А здесь лишь тьма, холодный ветер и существо напротив. «Понимаете», — сказал он спокойно, — «я действительно не знаю, что делать с кадавром на мосту. Обидно. И все же вам отсюда не уйти. Река и мои границы не выпустят вашу душу, Тьер Майсинеш, а без нее кадавр — просто труп». «Зато у меня есть вы, Каринза», — оскалился призрак. «Я уйду отсюда в вашем теле, героем и победителем страшной нежити. Пусть вас это утешит». «Не думаю». Далекие огни мигали весело и приветливо. Мариуш почувствовал, как на глаза от ветра наворачиваются слезы. Сморгнул радужную пленку. За спиной Майсиниша у конца моста что-то шевельнулось в лунном свете. Или ему просто показалось. «Не думаю», — повторил он, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Вам ведь нужно живое тело, Тьер Майсиниш». Обломок шпаги холодно блеснул. Кадавр, шагнув вперед, остановился — Лицо Майсиниша поплыло в лунном свете, искаженное страхом и яростью. Не отводя сломанного, но все же острого лезвия от горла, Мариуш улыбнулся, понимая, что выиграл. Рассчитал правильно и выиграл. — Не дурите, Каринза! — прошипел призрак. — Ваша душа заложена, не забыли? Мы можем договориться. Вытащите меня сейчас, а потом я найду другое тело. Вы доживете свою жизнь, а там видно будет. Всегда есть выход. «Не думаю». Мариус сглотнул вязкую слюну, посмотрел в лицо Тадеуса Майсенеша, прямо в темные провалы на месте глаз, уже без всякой опаски. Неупокоенному не сладить с тем, кто одной ногой ступил за грань. А для этого нужно только выбрать по-настоящему. Слегка повернул обломок так, чтобы острый край уперся в кожу. Подумал, что это должно быть быстро, артерия же, и что Тадеусу никак не успеть. Вот только что там шевелится на границе света и тьмы буквально в нескольких шагах? «Глупец! Вы не понимаете!» Кадавр качнулся вперед, не двигаясь, впрочем, с места. И кусок тьмы у него за спиной тоже качнулся, оказавшись немного ближе. Резким порывом ударил в лицо ветер. «Это вы не понимаете», — устало проговорил Мариуш, понимая, что пора. «Дальше тянуть нельзя, раз уж решился. Я не отдам вам город». «Его строили мои предки. Мне здесь нравилось. Не хочу, чтобы вы его поганили своим присутствием, в любом теле и виде. А, впрочем, это все слова. Я не хочу, чтобы вы ушли отсюда победителем, Тьер Майсенеш. вот и все». Он почти успел. Острие кольнуло кожу, рука напряглась. Кадавр прыгнул вперед, и вместе с ним рванулась тьма. Ветер вдруг стал тяжелым, плотным и упругим. Он толкнул Мариуша в грудь, сбиваясь с ног, отшвырнул назад и в сторону, к пропету. Бронзовое крыло хлопнуло в воздухе, выбивая шпагу из рук. Тьма, оскалившись, мелькнула в сторону кадавра. Но тот увернулся, и химеру, тяжелую бронзовую химеру, пронесло мимо. Со стороны берега уже взмывала в воздух еще одна темная тень, широко распахнув крылья. Кадавр оказался рядом, ухватил за рукав. Мариуш дёрнулся, оставив клок ткани в скрюченных пальцах. Химера обернулась, быстро, но не успевая. Отпрыгнув, Мариуш вскочил на парапет, понимая, что лучше в воду. Разбиться о тёмную зеркальную гладь, утонуть — всё лучше. Ветер ударил откуда-то сбоку, едва не сбив с парапета. Пригнувшись, Мариуш удержался на полусогнутых коленях, но следующий порыв толкнул в спину, потом в грудь, в другой бок — Холодный, горячий, упругий и падающий вихрем со всех сторон. Ветра играли с ним, не давая слететь с моста, поддерживая, окружая толкая. А на мосту четыре химеры играли с кадавром, словно четыре кошки с загнанной мышью. Прыгали вокруг, мелькали и кружились, толкали друг к другу тяжелыми лапами. Кадавр, оскались и хрипя, пытался отбиваться. Рвал воздух пальцами, но по бронзе его руки лишь скользили. и Мариуш, задыхаясь от бьющего в лицо ветра, смотрел, как небрежно и жестоко выхватывают клыкастые пасти куски плоти, не давая нежити упасть. «Хватит!» — услышал он свой голос будто со стороны и снова крикнул пронзительно и жалко. «Хватит, прошу!» Одна из химер, оказавшись ближе, подняла голову, обернула к нему искаженное получеловеческое лицо, и кадавр, на мгновение покинутый мучительницами, Тоже обернулся и глянул. Холодея, Мариуш дернулся, чтобы спрыгнуть на мост. Химера зарычала, босовитая игулка. Парапет под ногами Мариуша отозвался дрожью. «Хватит!» — повторил Мариуш, не обращая внимания, что ветер злой и жадно рвет развивающиеся полы камзола, треплет волосы, грубо толкает во все стороны. Жертвы и охотники смотрели на него — И ни у кого из них во взгляде не было ничего человеческого. Лишь тьма и лунный свет играли тенями. Потом химера тряхнула мордой и прыгнула. Сбив кадавра на плиты моста, приземлилась сверху, ломая кости. Рванула шею и затылок, отскочила. Ее место тут же заняла другая. Окружив распластанное тело, бронзовые твари рвали его на куски, прижимая лапами и мотая мордами, как живые кошки». Через пару минут все было кончено. От посмертной оболочки Тьера Майсиниша остались лишь несколько пятен на полированном граните и четыре фигуры, лениво складывающие крылья. Ветер, затихая, в последний раз упругой лапищей толкнул Мариуша в спину. Некромант слетел с парапета, приземлившись на четвереньки, торопливо встал. Сзади холод реки, темный смертельный холод. Впереди бронзовые стражи. и рассвет еле виден розовеющей полоской. Сглотнув, Мариуш заставил себя шагнуть вперед, на середину моста. Химеры смотрели на него равнодушно и даже, если не показалось, с некоторым любопытством. Одна, мягкая, струя ртути перелилась поближе, села на задние лапы, склонив голову и заглядывая ему в лицо. Мариуш замер. Присмотревшись, Химера тряхнула ушами, разведя их в стороны и немного назад. оскарилась, обнажив кинжалы бронзовых клыков. «Благодарю за помощь», — не имеющими от усталости и напряжения губами, проговорил Мариуш. Поднял валяющуюся тут же рядом шляпу, стряхнул пыль, поклонился. Надел шляпу, подумав, что краска для лица наверняка размазалась, и похож он сейчас, в лучшем случае, напаяться, а в худшем выглядит страшнее кадавра. Вот не зря даже химеры приглядываются. Нервно хихикнул. Химера опять встряхнула ушами, легонько толкнула его мордой, едва не впечатав парапет, и бесшумно отошла, волоча по плитам длинный хвост с кисточкой. «Мне же никто не поверит», — сказал Мариуш, присаживаясь на парапет и вытирая лицо платком. «Ни за что и никогда». «А вы так хотите, чтобы поверили, сударь?» Голос был смутно знаком и совсем не страшен. Мариуш неторопливо обернулся. В двух шагах стоял седой старик в сером сюртуке. Одной рукой странный прохожий держал недлинный шест с обгоревшей паклей на конце, а другой, рассеянно и ласково, почесывал за ухом химеру. Бронзовая тварь осторожно подставляла голову, прикрыв глаза, расплывалась в жуткой улыбке и едва не мурлыкала. Вторая ожидала своей очереди, уткнувшись мордой в колени старика. Еще две подошли, встав по бокам, И ревниво глядя на мариуша фонарщик к вашим услугам чер карриндзя слегка поклонился старик а начал мариуш сбился и замолчал посмотрел на старика ответившего ему лукавым и слегка насмешливым взглядом на химер, отталкивающих друг друга мордами от фонарщика перевел зачем-то взгляд на опустевшие постаменты ярко освещенные луной и на фонарщика опять Седого сутоловатого старика вблекло сером сюртуке, такого неприметного и невзрачного, что не сразу и разглядишь некоторые мелочи, например, отсутствие тени. «Тьер Юзеф?» — наконец вымолвил Мариуш. «Просто Юзеф!» — улыбнулся старик. «В противоположность слухам я никогда не был Тьером. Происхождение — это еще не все, как вы недавно изволили заметить, мой юный мастер». Встав, Мариуш низко поклонился, сдернув шляпу и отведя ее на вытянутой руке, как перед старшим по титулу или наставником. Старик снова с достоинством склонил голову, и Мариушу показалось, что его глаза блеснули удовольствием. «Прекрасная ночь, не так ли?» промолвил он, подхватывая с мостовой деревянный ящик с инструментами. «Подождите», — жалобно попросил Мариуш. «Прошу вас, у меня столько вопросов». «Не на все вопросы следует отвечать», — мягко улыбнулся призрак великого архитектора. «Но на некоторые...» «Почему они мне помогли?» — выпалил Мариуш. Юзеф слегка пожал плечами, вглядываясь куда-то мимо Мариуша, в ночь над рекой и городом. «Разве вы не считали их живыми, мастер Каринза? Разве не приветствовали изо дня в день, ощущая искру жизни, которой я их нечаянно наделил?» «Я... Они мне просто нравились», — признался Мариуш. «Они красивые, и это было забавно». «Понимаю», — спрятал Юзеф улыбку в седые усы. «Но вежливости даже и шалости приятно всем. Вы приглянулись этому городу. А вот с Тадеуса Майсенешем они в свое время взаимно не поладили. Город терпел, разумеется. Камни, стены, мостовые и фонтаны — они молчали и ждали. У города редко есть выбор». но он все видит и ничего не забывает. Учтите это, мой юный мастер. «Я непременно учту», — пообещал Мариуш, чувствуя, как бежит по спине озноб. «Четыреста лет. Юзов жил четыреста лет назад и до сих пор блуждает призраком по столичным улицам». «Мэтр Юзеф», — Мариуш замялся, чувствуя себя дураком, но все же снова заговорил под внимательным взглядом серебристо-серых глаз. «Мэтр юзов у вас неоконченное дело», или вас держит что-то иное. Могу я что-нибудь сделать для вас? — Не думаю. Старый фонарщик покачал головой, совсем как Мариуш недавно, и его слова прозвучали эхом сказанного некромантом. — Я остался потому, что любил этот город больше жизни и больше собственной души. Он и стал моей душой, видите ли. Так бывает. Благодарю за предложение, мастер, но я счастлив и не хочу иной судьбы. «Понимаю», — отозвался Мариуш, глубоко вдыхая предутреннюю свежесть, наполненную запахом ночных фиалок и речной сырости. Похоже, ветер, дующий сейчас на мосту, смешал ароматы чьего-то сада и кераны. «А что мне теперь делать?» «Вам?» — удивился призрак, поправляя на плече ремни ящика. «Продолжать образование, полагаю». «Я заложил собственную душу за дневники Майсенеша», — горько обронил Мариуш. «Жалеете?» «Не знаю», — пожал плечами некромант. «Его, конечно, надо бы остановить, но отдавать душу я не хочу». «Ну и не отдавайте», — неожиданно развеселился призрак. «Кто вас заставляет? Вы еще даже в наследство не вступили». Он подмигнул ошарашенному Мариушу и продолжил. «Тьеру Майсинишу будет чрезвычайно затруднительно предъявить на вас права оттуда, где он сейчас». Бронзовые твари, окружившие Юзефа плотным кольцом, как по команде облизнулись. «Что до остальных сторон, то время у вас еще есть. Используйте его с толком, юный мастер. И главное, продолжите образование. А теперь, простите, но рассвет уже близко. Время гасить фонари». Мариуш молча сидел на парапете и смотрел в спину удаляющемуся призраку. «Фонарщик, надо же!» «Выходит в сумерках и уходит в них же». Химеры, окружив Создателя, проводили его до границ моста. Две, возвращаясь, прошествовали мимо Мариуша. Под бронзовыми шкурами переливались мышцы. Толстые лапы бесшумно и мягко ступали по граниту. Длинные хвосты волочились по плитам. Одновременно вспрыгнув на пустые пьедесталы, химеры совершенно покошачьи потянулись, выгибая спины, и застыли, отливая темной бронзой, как и положено. Обернувшись, Мариуш посмотрел туда, где из-за острых крыш по небу плыли розовые полосы. Усталость навалилась внезапно вязкой тяжестью, залившей ноги, плечи, голову. Заныл ушибленный где-то локоть, ему отозвалось колено. Он медленно сполз с парапета, поднял обломок шпаги, когда-то, сто лет назад не меньше, брошенный в кадавра. Видимо, небесное железо пришлось мостовым стражам не по вкусу. Несколькими шагами дальше подобрал Эфес с частью клинка. «Пригодится, можно перековать». Подергал перстень Майсенеша. Тот сидел как влитой. «Значит, придется что-то решать с наследством». Прошел по мосту до самого конца, еле передвигая ноги. Сошел на мостовую. Остановился. Перед ним, прямо посреди улицы, сидел кот. Тот самый, безусловно, оставшийся на той стороне Кираны. А, впрочем, что странного... «Уж после всего случившегося этой ночью?» «Доброго утра, сударь мой кот!» Едва ворочая языком, проговорил Мариуш. «Я бы с радостью пригласил вас к мэтру Бельхимеру отметить победу, но сами видите...» Кот, склонив голову набок немигающими глазами рассматривал Мариуша. Некромант вздохнул. «Впрочем, если вас устроит мое скромное жилище, сочту за честь. Там неплохой диван...» А в очаге живет настоящая саламандра, так что он никогда не гаснет. И можно договориться с молочницей насчет сливок. Двинув ухом, кот встал, потянулся, совсем как химера, и, повернувшись, пошел рядом с Мариушем по мостовой, розово-серый от лучей встающего солнца. Текст читал Андрей Зверев.